Глава 43. Когда я привожу Марка в больницу, я стараюсь объяснить ему ситуацию спокойно и уверенно, чтобы он не слишком волновался. «Марк, слушай меня внимательно, начинаю я, опускаясь на корточки перед ним. Мама еще не полностью поправилась, поэтому нам нужно вести себя тихо и спокойно. Хорошо?» Марк кивает, его глаза полны волнения и тревоги. «Хорошо, Вероника, я постараюсь». Мы поднимаемся на этаж, где находится мамина палата. Я вижу, как Марк начинает нервничать. Его маленькие руки сжимаются в кулаки. Когда мы заходим в палату, мама лежит на кровати. Ее лицо выглядит уставшим, но в ее глазах загорается свет, когда она видит Марка. «Привет, мама!» Марк бежит к ней, его голос дрожит от волнения. «Привет, мой дорогой!» Отвечает она, ее голос слаб, но полон любви. Она протягивает руку, и Марк обнимает ее, крепко прижимаясь. Я стою в сторонке, наблюдая за ними. Вижу, как Марк начинает плакать, увидев, как мама выглядит. «Мама, ты сильно заболела?» – спрашивает он. Его голос дрожит от слез. «Ты поправишься, правда?» На глазах у мамы тоже появляются слезы. Она нежно гладит Марка по голове. «Да, мой хороший, я обязательно поправлюсь». Ее голос тихий, но уверенный. «Все будет хорошо». Я вижу, как их разговор заставляет сердце мамы разрываться от боли и любви одновременно. Она крепко обнимает Марка, и я понимаю, что она очень скучала по нему. «Вероника», – тихо зовет она меня, когда я собираюсь уходить. Я подхожу к ее кровати, и она берет меня за руку. «Спасибо тебе за все. За то, что присматриваешь за Марком, за то, что поддерживаешь меня. Мне очень жаль, что все так получилось». Я скинула на тебя такой груз проблем. Ее слова проникают глубоко в мое сердце. Я чувствую, как слезы подступают к глазам, но стараюсь держаться. «Мама, не волнуйся, мы справимся», – отвечаю я, сжимая ее руку. «Главное, чтобы ты выстроила. Я позабочусь о Марке столько, сколько это будет нужно». Марк, услышав наши слова, поднимает голову и тоже обнимает маму крепче. «Да, мама, все будет хорошо. Я буду вести себя хорошо и слушать Веронику». Я стою и смотрю на них, чувствуя, как на сердце становится немного легче. В палату входит мой отец. Он видит меня и Марка, и ему немного неловко, потому что он знает, как я отношусь к тому, что он до сих пор поддерживает связь с мамой. «Привет, дядя Юра!» – разрывает тишину Марк, радуясь его появлению. Он прыгает к нему, и отец с нежностью гладит его по голове. «Привет, Марк. Как дела? Вероника тебя не обижает?» – отвечает отец, улыбаясь. «Хорошо. Мы с мамой только что разговаривали. Она обещала, что скоро поправится», – говорит Марк с искорками надежды в глазах. Отец кивает и переводит взгляд на меня. Его лицо смягчается, и я чувствую, что он хочет что-то сказать. «Привет, дочь. У тебя все хорошо. Его голос мягкий, но я замечаю в нем нотки беспокойства. Я киваю». Марк возвращается к кровати мамы, держит ее за руку. Когда мы собираемся уходить, отец остается. «Я останусь здесь еще немного. Хочу поговорить с врачами о состоянии мамы», — говорит он, глядя на меня. «Я киваю, понимая, что ему действительно важно узнать все детали и что он хочет немного побыть с ней наедине. Он ее любит. Это никуда не делось. И я не могу винить его в этом. Чувства нам не подвластны». «Хорошо, папа», — отвечаю я. «Дядя Юра, ты останешься с мамой? А можно я тоже?» – спрашивает Марк с волнением в голосе. «Я побуду с ней, чтобы убедиться, что она получает все необходимое», – отвечает отец, улыбаясь. «А ты должен еще уроки сделать и позаботиться, чтобы Вероника не уставала». Я беру Марка за руку, и мы выходим из палаты. В коридоре я чувствую, как мое сердце немного успокаивается. Когда я подхожу к двери своей квартиры, то замечаю, что та приоткрыта. Мое сердце сразу начинает биться быстрее. Я настороженно смотрю на Марка, который улыбается и не подозревает ничего плохого. Марк, стой здесь, шепчу я, пытаясь сдержать дрожь в голосе. Не заходи внутрь, пока я не скажу, хорошо? Он кивает, его глаза становятся серьезными. Я толкаю дверь заглядывая внутрь. Сразу же вижу, что в квартире все перевернуто. Мое сердце замирает. Воры, сюда ворвались воры. Черт, шепчу я. Чувствуя, как волна страха и гнева захлёстывает меня. Я достаю телефон и набираю номер полиции, стараясь не показывать Марку своего страха. «Алло, полиция? Моя квартира ограблена!» «Да, адрес!» – быстро диктую я, пытаясь оставаться спокойной. После звонка я прохожу по комнатам, осматривая ущерб. Везде царит хаос. Все ящики выдвинуты, вещи разбросаны по полу. Я чувствую, как внутри меня растёт паника и беспомощность. «В спальне я нахожу пустую шкатулку, в которой хранила драгоценности. Все пропало. Украли даже мой ноутбук, с которым была связана вся моя работа и учеба. Я в шоке. Не могу поверить, что это случилось со мной». Марк тихо стоит в прихожей. Его лицо становится бледным, когда он видит, что происходит в квартире. «Пироника, что случилось?» – спрашивает он. Его голос дрожит. «Все в порядке, Марк. Пытаюсь успокоить его, но мои слова звучат неубедительно». «Полиция уже в пути. Все будет хорошо». Через несколько минут в дверь стучат. Это полиция. Я открываю дверь и впускаю их внутрь. «Добрый вечер. Мы получили ваш вызов», говорит один из офицеров, глядя на меня с сочувствием. «Да, заходите, пожалуйста», отвечаю я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Все перевернуто. Пропали драгоценности и ноутбук. Офицеры начинают осматривать квартиру, делая заметки. Один из них подходит ко мне с блокнотом. «Можете рассказать, когда вы обнаружили ограбление?» – спрашивает он, готовясь записывать мои слова. «Мы только что вернулись домой. Дверь была приоткрыта, и внутри все было перевернуто», – отвечаю я, стараясь сдержать дрожь в голосе. «У вас есть подозрения, кто это мог сделать?» – продолжает офицер. «Нет, у меня нет врагов или кого-то, кто мог бы желать мне зла», – говорю я, чувствуя себя совершенно беспомощной. Они задавали еще вопросы, пытаясь собрать как можно больше информации – Я все еще в шоке от происходящего, но стараюсь оставаться спокойной. Мне нельзя нервничать. Это может отразиться на моей малышке. Заполнив необходимые документы, полицейские ушли. Я открыла дверь в детскую комнату и замерла на пороге. Все, что я с такой любовью и заботой обустраивала, все перевернуто и разрушено. Игрушки разбросаны по полу. Мебель перевернута, ящики вытащены. Их содержимое валялось повсюду. Я так старалась создать уютное гнездышко для будущего малыша, а теперь все мои усилия были уничтожены. Слезы сами собой начали катиться по щекам. Слишком много эмоций, слишком много переживаний за последнее время, и я не смогла сдержаться. Я присела на пол, чувствуя, как мое тело содрогается от рыданий. Вдруг я почувствовала на своих плечах мужские руки. Я вздрогнула от неожиданности, но потом почувствовала знакомое тепло и силу. «Вероника, все будет хорошо», — услышала я его тихий голос. Это был Руслан. Он обнял меня сзади, его руки нежно, но уверенно прижимали меня к его телу. Я даже не стала задаваться вопросом, откуда он здесь и как узнал о происшествии. Он просто появился в нужную мне минуту. Я так устала бороться со всем сама. «Я не могу, Руслан», — шептала я сквозь слезы. «Я так старалась! Я Так хотела, чтобы у моего малыша все было идеально». «Тсссс». Его голос был мягким успокаивающим. «Я здесь. Мы все исправим. Ты не одна, Вероника. Я рядом». Я повернулась к нему, обняв его за шею и уткнулась лицом в его грудь. Его тепло и сила успокаивали меня, но слезы продолжали литься. Руслан нежно поглаживал мои волосы. Его прикосновения были такими заботливыми и нежными. «Мы все исправим», — повторял он. «Я обещаю, у нашего малыша будет самый лучший дом». Его слова проникли в самое сердце, и я почувствовала, как мое отчаяние постепенно сменилось надеждой. В его объятиях я чувствовала себя защищенной и уверенной в том, что мы справимся со всеми трудностями.